Глава пятая. Арина. Наше время. Пялюсь на фото загорелого шикарного красавчика. Аватарка совсем маленькая. Увеличиваешь — и плывет качество. Мне кажется, у меня все швы натянулись от этого зрелища. Но это он. Голубоглазый засранец, что все-таки в тот вечер получил свой подарочек. Только вышел он с продолжением. Да еще каким. Не могла поверить своим глазам. Внезапно мне стало страшно, потому что одно дело периодически в сторис на вопросы отвечать, что папочка наш не в курсе, что, мол, по молодости до да неопытности залетела от встречного поперечного, и совершенно другое — видеть его сообщение тут, с вопросом про адрес больницы, что б его, как он нас нашел. Хотя мне ли такой дурацкий вопрос задавать? Говорила тетя, что не надо актуальные сохранять с ответами про папочку. Там только что история потрохушек не выложена в подробностях. Знала я, что моя такая откровенность аукнется. А может, не посмотрел? Не глядя на тетю и доктора, полезла искать информацию. Но нет, мне не особо повезло. Под всеми видео эта наглая голубоглазая зараза отметилась. Жалко не по три раза. Доченька, вот теперь заживем. Тетя моя, как человек глубоко советской закалки, хоть и молодая внешне, но душой за родину, за Сталина. Как ей объяснишь, что сейчас этот принц нам нафиг не сдался? Это тогда, месяцев восемь назад. Когда я сначала поняла, что беременна, а потом добила себя тройным счастьем, я находилась в состоянии нестояния. Тогда я была согласна на любую помощь и поддержку. А сейчас как бы и без него неплохо. В этот момент вспомнилось и то, что товарищ этот был с характером почище моего начальника первого. А про него говорили, что это лев в год водолея, которого покусал скорпион. Ну и как бы... Я даже имени этого человека не знала. И тут, как назло, был какой-то бизнесмен. Что, Алёша в этот век нынче не модный? Кто он такой? Мажор, красавчик, с телом как у атлета, причем профессионального. Нет-нет-нет, нам такого папы не надо. Поэтому я трясущимися пальчиками отправила красавчика в бан. Зачем ему такое счастье? Тройное. Мужик сейчас в России пошел хлюпенький. Даже руки банки не гарантии успеха. Тетя, наблюдавшая мои действия, округлила глаза. Такая вся правильная, она и в страшном сне не могла подумать, что я так сделаю. Виктория Егоровна ухмыльнулась и просочилась подальше от разраставшейся бури. Ариша, это что же ты такое учудила? Ты зачем папу наших малышей отправила в блок? Это как это? Она раздувала ноздри а у меня кажется обезбол отходить начинал и как бы вот вообще не до подобных разговоров но кто меня спрашивал морщась от боли ответила «Тетя, милая ну ты посмотри на это холеное лицо ну какие ему дети ты мне сначала скажи это то самое лицо или ты не только ими не спросила но в целом не особо обратила внимание на такие атрибуты как персональные данные покраснела Тетя меня никогда не упрекала, но бывало, что в моменты сильного волнения она могла вот так вот подколоть. Приятного мало, поэтому я лишь буркнула. То самое. Такого змея-искусителя забудешь, как же. Меня первые месяцы так трепало, что этот адонис, недоделанный, мне каждую ночь снился. И такое вытворял. Вроде бы постельного опыта у меня на один раз а фантазия оказалась бурной. Тогда какого рожна ты лишаешь отца детей? Ярик, Мирошка и Радик разве этого заслуживают? Они заслуживают самого лучшего, но под этим я понимаю нашу, хоть и маленькую, но нормальную любящую семью. А он мажор, нарцисс и вообще богатенький Буратино. Мало ли что придет в эту красивую голову. Тетя собиралась продолжить свою тираду, Но вдруг язычок свой прикусила. Ее глаза округлились, а мыслительные процессы были примерно такой же силы, как нарастающая боль в районе моего отсутствующего пресса. Это, то есть, он может угу? И если захочет? Именно. Вот, наконец-то, дошло. Я же откинулась назад и поняла, что мое желание не колоть обезбол рассыпалось о жестокую реальность. «Дайте два, я передумала». «Тогда нафиг он нам такой не сдался? Пусть валит на свою рублевку, и я кровиночек наших не отдам, а бы кому. Что ж ты сразу не сказала-то? Давай удалим все актуальные». «Давай», — выдохнула я. «Думаю, этому товарищу вообще все равно будет. Он меня и не вспомнит. Мало ли, сколько девок через него прошло в тот вечер и вообще. Как же больно». Москва вообще не варит. Мне до сих пор не верилось, что я родила, что эти месяцы позади. Я находилась в странном состоянии нереальности. С одной стороны, счастье, что раздирало где-то изнутри, а с другой — страх, как все будет дальше. Я жила в нем всю беременность и не могла себе сейчас позволить такую блажь, как расслабление. Да и некогда мне. Я у своих детей одна. Тогда уж пусть оно так и останется.